263-я Поселение Урманное в Алтайском Белогорье Через 4 дня После того, как из Барнаула Улетели самолетом Московские следователи с задержанным А также моя Яринка И Злата с детьми Потихоньку собрались в обратный путь И все остальные мои дети Со своими семьями За исключением Ивана Ванечку Старшие братья и сестры с собою в Москву настоятельно звали, ибо Златкин железнодорожный билет на обратную дорогу у них на руках остался. Они обещали пристроить младшего брата на учёбу в самое лучшее учебное заведение столицы. Благо Иван уже досрочно сдал все экзамены в школе и получил аттестат о среднем образовании. Но Ванечка отказался ехать и заявил всем, что согласно древних родовых устоев и традиций, ему надлежит отчий дом сохранять и при родителях оставаться. Ранним утром, едва солнышко поднялось над Ближним Урманом, возле ворот нашего дома выстроились в ряд 6 легковых автомобилей и один грузовик. Для грузового автомобиля уже привезли умелого водителя из Санкт-Петербурга. райс полкомского гаража. Это произошло аккурат после того, как отправили самолётом в Москву следователей и часть моей семьи. Загрузив все вещи в кузов грузовика, после недолгого прощания и моего краткого напутствия, колонна автомобилей покинула наше Урманое. Мы с Ванечкой стояли у ворот нашего дома и глядели вслед отъезжающим машинам. стараясь запомнить каждое родное лицо, выглядывающее из автомобилей. Когда приподнятая машинами на улице пыль улеглась, Иван сразу убежал к Ивану Ивановичу, сказав мне, что тот просил помочь ему в чём-то по хозяйству. А я вернулся на свой двор. Расположившись на лавочке под старой яблоней на заднем дворе, я думал про то, Как за все прошедшие дни, что наши взрослые дети гостили у нас, Ванечка не только вдоволь пообщался со своими старшими братьями и сёстрами, но и очень сблизился со всеми своими племянниками и племянницами. Малышня от Ивана почти не на шаг не отходила, смешно называя его дядечка Ванечка, а он, сияя от счастья, постоянно придумывал для них различные игрища и детские забавы. Благо, погода стояла все эти дни тёплая и солнечная. А самым запоминающимся событием в таёжном поселении для всех моих внуков и внучек, как я полагаю, стало утро накануне дня отъезда. Я сам поднялся ещё затемно, ибо мне хватило 4 часов, чтобы полностью выспаться. Во время сна Удалось пообщаться с Еринкой, которая сообщила мне, что до Москвы долетели они нормально, лишь сделав несколько посадок в разных городах для дозаправки самолёта. Внуки и внучка были счастливы от того, что им повезло полетать на самолёте. С лётчиками и московскими следователями подружились ещё в полёте, а во время остановок на дозаправку они дружелюбно пообщались и даже пообедали в лётной столовой. Прилетев в Москву, следователи доставили их на машинах до самого дома Златы, где они расстались как старые хорошие знакомые. Так вот, рана, проснувшись, и чтобы не разбудить никого из домашних, я прошёл в летнюю трапезную, где и занялся чисткой своего Винчестера. Все эти старые керосиновые лампы. Едва забрезжил рассвет за лесом, я заметил, как мой Ванечка, умывшись в бочке с дождевой водой, быстрым шагом направился в ближний урман, чтобы проверить все свои ловчие петли. Закончив с чисткой оружия, я отнёс его в дом и убрал в оружейный шкаф. А потом вернулся к летней трапезной. и расположился на лавочке под яблоней на заднем дворе, слушая утренний пение птиц. Вернулся Ванечка домой примерно через пару часов. Он был очень довольным, и не только из-за того, что у него за плечами находился полный мешок с жирными охотничьими трофеями, а потому, что рядом с ним шло знакомое мне рысье семейство. По кормив рядом с летней трапезной красавицу Урчану и всё её потомство, Иван заметил, как из нашей бани вышли его сёстры Настёна и Младослава, а также и племянники и племянницы с хмурыми лицами. Все малыши шли умытые, но насупившиеся, видать вчера с вечера их кое-как уложили спать, а сегодня утром подняли, не дав долго понежиться. в нагретых за ночь постелях. Поздоровавшись, Ванечка спросил хмурых ещё не до конца проснувшихся малышей, хотят ли они увидеть настоящих лесных жителей, и не просто их увидеть, но ещё и погладить. Хмурые лица малышей сразу же просветлели и озарились радостными улыбками. Мои внуки и внучки даже запрыгали от нетерпения на месте. Радость малышей стало ещё больше, когда на наш двор пришла Верислава, дочка Арины Радославны Золотовой. Она с первого дня, когда приехали дети на мой день рождения, успела подружиться с моими младшими и всё время старалась проводить с ними, вовлекая в различные игры. Вот и сейчас мои внуки сразу начали рассказывать Вериславе Что предложил им дядечка Ванечка. Настёна и Младослава, уважительно поздоровавшись со мной, сразу же скрылись в летней трапезной, видать, пошли готовить завтрак и заваривать взвар на всё наше большое семейство. Тем временем Ванечка, собрав вокруг себя всех племянников и племянниц, а также поселянскую малышку Вериславу, начал им что-то очень тихо объяснять. Что именно он им там говорил, я так и не смог разобрать. Сидя на удобной лавочке под старой яблоней и слушая утреннее пение птиц, я увидел, как малыши начали что-то шёпотом повторять вслед за моим Иваном. И лишь когда его полностью устроило, как они повторили, все гурьбой проследовали за летнюю трапезную. Я уже давно заметил, что Верослава развивается быстрее других детей. Когда её сверстники старались больше времени проводить в играх, то Верослава старалась перенимать знания у своей матери и моей Еринки. В общем, хорошенькая, очень добрая и до знаний охочая девочка, хотя ей только в начале осени всего 5 лет исполнилось. а то, что она уже сейчас прекрасным цветком раскрывается, так это же к лучшему. Лет так через 10-11 из неё прекрасная невеста для моего младшенького может получиться. К тому же я часто замечаю, что эта девочка в нашей поселянской больнице довольно много времени проводит, общаясь то с Иринкой, то с Ванечкой, который Помимо увлечения охотой, старается как можно больше узнать от матери о современной медицине. Как объяснил мне Иван своё новое увлечение: ежели кто-то в Урмане получит травмы или ранения, то я обязан знать, как правильно оказать пострадавшему первую помощь. Сколько пролетело времени после ухода малышей за нашу трапезную, я даже не заметил. Но когда пришли Настёна с Младаславой и позвали завтракать, то за летней трапезной мы втроём увидели весьма необычную картину. Возле расставленного на старом сеннике древнего лоскутного одеяла в полной тишине и под присмотром моего Ивана сидела вся детвора и сопя от счастья наглаживала объевшейся рыси семейства, которая благосклонно принимала детские ласки, мурча от удовольствия. Мои внуки и внучки поначалу даже не расслышали, что взрослые позвали завтракать. Вот так сильно они увлеклись общением с росятами. А позавтракав же дома Вереслава посчитала, что её приглашение к трапезе не касается. Как вот тут, урчано. Моё потомство ещё не утомило твоё семейство. Мысленно спросила лесную красавицу. У нас всё нормально, друг. Все твои котята очень хорошие. Они прежде чем подойти к нам, все произнесли древнее приветствие, о котором многие уже забыли. Поэтому я разрешила нашим котятам поиграть вместе. Ты сам видишь, как довольны мои котята общением с твоими. Да и мне приятно, когда меня нежно гладят. Как дружно вы тут общаетесь, я прекрасно вижу. Но дело в том, что мое потомство еще не покормили. Думаю, что после еды наше потомство вновь сможет встретиться здесь и поиграть. Ты согласна со мной? Думаю, что ты прав, друг. Котятам необходимо много кушать, чтобы быстрее вырасти. Солнышки мои ненаглядные, обратился я к малышам. Разве вы не слышали, что вас всех позвали завтракать? Так что быстро поднимаемся и идём мыть руки. А когда покушаете, можете вновь вернуться и продолжить общаться с рыйсками. Они никуда не уйдут и согласились вас тут подождать. Радостные и довольные малыши даже не подумали со мной спорить. Они довольно быстро поднялись и, отряхнув со одежды соломинки от старого сена, сами направились в баньку вымыть руки, прихватив с собой за компанию малышку Вериславу. Настя у нас с молодославой так организовали наш завтрак, что сначала решили накормить меня, Ванечку и малышей, а уже потом всё старшее поколение нашей большой семьи. После сытного завтрака когда все малыши Вонов убежали за летнюю трапезную крысиному семейству я спросил Ивана откуда он узнал про древнее приветствие лесных жителей на что он мне не задумываясь честно ответил что древнему приветствию его обучила матушка после чего Ванечка отправился к крысам вслед за малышами а я пошёл в упорву заниматься артельными и поселянскими делами Когда я пришёл в свой рабочий кабинет, то вновь застал в нём Семёна Марковича с Иваном Ивановичем, которые опять что-то громко между собой обсуждали и даже умудрялись спорить на повышенных тонах. Причём спорили они, как ни странно, за чашкой чая, расположившись по разные стороны от самовара. Меня удивило не то, что мои два друга вновь спорят, А то, что они за своими спорами и разговорами не забывали уничтожать наши запасы сушек и баранок. Впрочем, к этому удивляться не стоило, ведь они сами все эти запасы и пополнили, когда были в Барнауле. Со стороны могло показаться, что ещё несколько мгновений такого горячего спора и старые друзья вцепятся друг в друга у в бороды. Всем доброго утра. О чём спорим, бояре? шутливо спросил дя друзей. От такого приветствия Семён Маркович поперхнулся от кусанной сушкой, а Иван Иванович тут же начал легонько стучать ему рукой по спине. "Ну и шуточки у тебя, Дмитрий Ярославович", с улыбкой на лице сказал Иван. Семён Маркович аж на сушке подавился. "Тебе, кстати, Тоже доброго утречка. Ты уже позавтракал или составишь нам компанию за чашкой хорошего чая? Меня хоть и накормили завтраком мои домашние, Иван Иванович, но от чашки хорошего чая я никогда не откажусь. Пока Иван наводил для меня чашку чая, Семён отдышался и окончательно пришёл в себя. Здравствуй, Дмитрий Рославич. Интересные у тебя способы прекращения спора. Ну, а как мне ещё вас приветствовать и успокаивать, глядя на ваши серьёзные спорящие лица? С улыбкой сказал я Семёну. Ежели вы тут как два боярина в царской думе бучу учинили. Прочитал я как-то в одной старой книге, что ещё во времена московского царя Ивана в боярской думе Споры доходили до таких крайностей, что спорящие бояре друг дружку за бороды таскали. Глядя на вас, я подумал, что и у нас в управе такое событие произойти может. Вы чего опять-то не поделили? До да Семён Маркович опять увлёкся своими досужими рассуждениями, выдавая желаемое за действительное. Первым высказался Иван Иванович. Он тут пытается мне доказать, что нынче после очередной чистки в ихней большевистской партии советская власть стала благом для всех народов нашей огромной страны. Заявляет мне о каких-то величайших свершениях и гигантских стройках. Вот я ему и сказал, что ещё не всё так красиво и радужно в нашей стране, как он мне тут расписывает. что во многих деревнях крестьяне до сих пор живут впроголодь, ибо у них местные власти изымают не только зерно, но и все другие продукты питания, чтобы хоть как-то накормить увеличившееся число горожан. А когда я только лишь намекнул Семёну Марковичу, что нынешние представители большевистской власти на местах для всех крестьян устроили такое жесточайшее крепостное право, какое даже цари придумать не могли. Вот тогда он и начал тут кричать на меня. Любые мои высказывания Семён воспринимает в штыки, а обоснованные доводы даже слушать не хочет. Иван Иванович, а что за обоснованные доводы ты Семёну Марковичу приводил? Да хотя бы отсутствие у всех крестьян советских паспортов. Что это за рабоче-крестьянская власть? где первые имеют паспорта и считаются гражданами страны, а вторые нет. Как получилось, что все сельские жители ныне без каких-либо гражданских документов оказались? Паспорта им никто выдавать не собирается. У крестьян нет никаких прав, только лишь одни обязанности. Если кто-то из крестьян без разрешительной справки, выданной председателем сельсовета, или иным колхозным начальством появится в каком-нибудь городке или даже просто на городском базаре. Тут местные карательные органы его сразу же арестовыют и бросают в тюрьму. А как людей из тюрьмы на тот свет отправляют, тебе Демид Ярославич и без моей подсказки известно. Вот эти самые доводы Семёну Марковичу и не понравились. Поэтому он и начал со мной яростно спорить. А я всего лишь попытался аккуратно спустить его с облаков на землю. "А о каких величайших свершениях и гигантских стройках вообще идёт речь?" спросил я Семёна, принимая от своего помощника чашку с горячим чаем. Я рассказал Иван Ивановичу, что советские инженеры разработали и построили не прогресс, а также построили первую линию метро в Москве. В начале февраля мне посчастливилось побывать в метро и проехать на первом пробном поезде. В середине мая уже начнётся постоянная работа подземного транспорта. Это стало возможным только лишь благодаря руководству нашей партии, возглавляемой товарищем Сталиным. Он вдохновил людей На такие гигантские стройки и только в советской стране такое вообще стало возможным. В старские времена до такого всенародного строительства никто даже додуматься бы не смог. Вы можете мне не поверить, Тимит Ярославович, но Иван Иванович начал со мной спорить и заявил, что проекты постройки плотины на Днепре существовали еще в прошлом веке, что один из таких проектов Он сама лично видел, когда учился в Варшавском университете. Кроме того, он мне прямо в лицо заявил, что только благодаря священному синоду Днепрогэс не построили в царские времена, так как священники не давали благословения последним трём императорам на затопление деревенских кладбищ, а также христианских храмов, расположенных как в пойме реки, так и непосредственно перед тем самым местом, где царские инженеры предлагали создать плотину. А что он тут сказал про построенное метро в Москве, у меня даже язык не повернется повторить. Неужто наш Иван Иванович матерно или еще как-то нелицеприятно высказался, удивился я, оторвавшись от вкусного чая. Я матом считаю, и на Фени вообще ничего не говорил, Дмитрий Ярославович, сказал Иван. Я просто немного поправил Семёна Марковича и сообщил ему, что московское метро они не построили, а раскопали, что подземные дороги под Москвой построили ещё в допотопные времена. Вот он и начал на меня кричать, словно я ему молодого ёжика в штаны засунул. Я вполне допускаю, что сначала большевистские власти действительно планировали своё метро под Москвой построить и даже, возможно, отправили людей копать землю на улицах города, чтобы проходы и туннели вниз под землю пробить. Но делали это только до тех пор, пока на старые подземные дороги под Москвой не наткнулись. А вот уже потом эту старую московскую подземку забитую застывшей грязью, они просто начали расчищать и раскапывать. Нет, вы слышали, Демить Ярославич? Это какого явного бреда Иван Иванович договорился на старости лет? Перебил рассказ Ивана Семён, при этом вскочив из-за стола. Его послушать, так большевики, получается, вообще ничегошеньки в стране не делали и ничего не построили. а просто использовали всё, что было давным-давно построено до них. Причём ещё в допотопные времена. Мне вот даже интересно стало. А наш патриарх Ной, когда на своём ковчеге во времена потопа плавал, уже знал, что есть на севере такой город, как Москва, и что под ним метро построено. Ты присядь за стол и успокойся, Семён Маркович. Не горячись. И тихо выпей. Прежде чем возмущаться и кричать на Иван Ивановича, подумал бы сначала, почему он тебе сказал, что всё уже раньше было. Перебивать своего собеседника и кричать многого не нужно. Вот только криком ты правду не установишь и не докажешь. Про построенный не про ГЭС я вообще ничего не скажу, ибо никогда о таких проектах не слышал. в отличие от Иван Ивановича. А вот про старые подземные дороги, что существовали под самой Москвой, мне уже слышать приходилось. Мне 10 лет от роду было, когда я в первый раз услышал от деда Богуслава, что ещё во времена Наполеона жители из Москвы уходили по древним подземным ходам, которые в старые времена для перевозки людей и товаров использовали. Вот и представь себе на минутку, каких же размеров были те древние подземные ходы, ежели ими многие московские купцы и торговцы постоянно для перевозки своих товаров пользовались. Насчёт библейского потопа, когда ваш патриарх Ной с семьёй на построенном ковчеге с животными спасался. Иван Иванович вообще ничего не говорил. Он тебе попытался поведать о последнем великом потопе, что вскоре после войны с Наполеоном произошёл. А ты его, как всегда, не дослушал до конца и начал перебивать. Вот потому-то ты, Семён Маркович, и сделал свои неправильные выводы. Я прав, Иван Иванович. Конечно, прав. Если Семёну Марковичу никто не соизволил рассказать про великий потоп, что случился в начале прошлого века, когда множество городов мира чуть ли не по самые крыши водой, смешанной с донным илом, морским песком и грязью, затопило, то это совсем не означает, что никакого потопа вообще не было. А приписать к великому потопу прошлого века библейский Ноев ковчег только несведущий человек может. Так, хватит вам спорить. И друг на друга на праслину наговаривать. Остановил я Ивана, а потом задал вопрос второму спорщику. «Семен Маркович, вот ты сейчас у самых вершин власти обретаешься, в самой Москве проживаешь. Так скажи мне, пожалуйста, ежели и сие, конечно, не секрет. Слухи, что нынче гуляют по рынкам и базарам о скором запрете всех артелей, имеют под собой основание». Или нет. Я понял тебя, Демитий Ярославович. Мой ответ будет нет. Такие слухи уже давно троцкисты распространяют, да сторонники Каменева с Зиновьевым. Но ты не переживай. Мы эту вражескую гнилую пропаганду скоро по всей стране увидим. Понимаю, что ты всей душой за вашу охотничью артель переживаешь. Так вот, запомни, товарищ Сталин всегда поддерживал артельное движение в стране и впредь будет поддерживать. Так что от советской власти вам не стоит ждать каких-то неприятностей. Трудитесь спокойно и помните, что продукция вашей промысловой артели всегда будет востребована. Благодарю за добрые слова и пожелания, Семён Маркович. А сейчас я вас оставляю. Мне надобно над артельным отчётом немного потрудиться. О чём дальше вели разговор Семён Маркович с Иван Ивановичем, мне неизвестно, так как я заново заполненной чашкой горячего чая ушёл трудиться в комнату поселянского старосты. На третий день после отъезда моих детей и внуков Ванечка предложил мне вместе сходить на дальний урман поохотиться. Артельный отчёт у меня был закончен, поэтому я сразу согласился. Собравлись мы быстро и на двух лошадях отправились на охоту. Лошадок мы взяли исключительно потому, чтобы они на обратном пути тащили волокуши с охотничьими трофеями. Помимо запасов мяса для нашего дома, Нужна была добыча для деятельности нашей промысловой артели, так как подходил срок подготовки очередного продовольственного обоза для гостей города и деловых товарищей Иван Ивановича. Когда мы удалились от нашего поселения примерно на три версты, к нам присоединилась урчана со своим кошачьим семейством. Рысям нравилось ходить с нами на охоту, ибо они знали что голодными никогда не останутся. Вот такой дружной компанией мы направились по старой лесной дороге вокруг большого болота в мои охотничьи угодья возле сопок на дальнем Урмане. Район дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Расположившись на давно облюбованной полянке, мы с Иваном Сначала напоили, а потом стряножили наших лошадок, предоставив им возможность отведать свежей лесной травки. А сами разошлись в разные стороны, расставлять охотничьи ловушки и ловчие петли. Урчана, как всегда, отправилась со мной, а её подросшее потомство решило сопроводить Ванечку. Росята уже давно подружились с моим младшим сыном И теперь отправились с ним в ожидании каких-нибудь интересных игр на свежем воздухе и свежей зайчатины. Урчана убежала вперёд в поисках добычи, а я неспешным шагом пошёл вслед за ней. Удача мне улыбнулась на кем-то протоптанной лесной тропинке. Едва я отошёл от нашей полянки на 3 или 4 десятка шагов, из разросшегося кустарника дикой смородины на лесную тропинку выскочил хоть и молодой, но довольно упитанный кабанчик. Увидев меня, он замер на несколько мгновений. Мой надёжный Винчестер, как всегда, не подвёл. Хоть я и выстрелил навскидку. Мне хватило всего одного патрона, чтобы навсегда утихомирить этого любителя желудей. Когда я подошёл к лежащему на тропинке кабанчику и начал осматривать его, из кустарника выглянула довольная мордочка урчаны. Это она нашла лесного любителя желудей и погнала его в мою сторону. Осмотрев тушку, я заметил, что пуля угодила кабанчику прямо в левый глаз. Дотащив нашу добычу до полянки, я сразу же принялся за её разделку. а довольная урчана улеглась рядом, наблюдая за всеми моими действиями. едва я закончил с разделкой кабанчика, то сразу запалил два костерка. один совсем маленький, чтобы была возможность вскипятить воду, а второй побольше, чтобы после, когда он прогорит, пожарить мясо на углях. я так увлёкся делом, что даже не заметил Как на ягодной полянке появился мой Ванечка в сопровождении молодых рысей. Увидев встревоженный взгляд сына, я сразу же спросил: "Что случилось, Иван?" "Когда я расставлял ловушки", ответил мне Ванечка, "то недалеко от сопок я заметил около двух десятков чужих людей, отец. Похоже, что они там что-то или кого-то усердно ищут". А когда я услышал тихий отзвук выстрела твоего Винчестера, то решил скрытно вернуться к нашей полянке. В зарослях молодого кустарника я совершенно случайно заметил ещё одного человека. Он весьма удачно спрятался в кустарнике и очень внимательно следил за чужими людьми. Мне со стороны даже удалось разглядеть его лицо. И что тебя так встревожило? Меня встревожил взгляд этого человека, что следил за чужими. В его взгляде было столько решимости, словно он готовился уничтожить всех чужаков, находящихся возле сопок. Хотя рядом с ним я никакого оружия не увидел. "Я вот ещё что приметил, отец. Тот человек был сильно похож на пропавшего несколько лет назад деда Ярослава." Вот только выглядел тот человек, что спрятался в кустарнике, намного моложе. Ярославу Всеволодовичу ныне бы 95 лет исполнилось, а тот человек выглядел всего лет на 30-40. Услышав последнее пояснение Ивана, я отправил его с большим котелком набрать воды из лесного родника, а сам, подбросив сушняка в оба костра, присел на старое бревно, принесённое на полянку прошлым летом, и ненадолго задумался. Насколько я знал, мой отец с дедом, а также Мирослав Кузьмич, только по ночам проходили через порталы. Назад, на базу наблюдения, они возвращались также в ночное время, чтобы никто посторонний их даже случайно заметить не мог. Если мой Ванечка Действительно увидел своего очень сильно помолодевшего деда, то сразу же появляются три вопроса. Первый вопрос: почему мой отец днём находится недалеко от пещеры с порталом? Вопрос второй: что за чужаки появились возле сопок дальнего Урмана и чего они там вообще ищут? И наконец, третий вопрос: почему мой отец решил проследить за пришлыми чужаками и даже готовых уничтожить если верить словам Ивана от размышлений меня отвлёк Иван принёсший полный котелок с водой и поместивший его над малым костром отец мы будем выяснять что за люди возле сопок появились пока мы ничего выяснять не будем ванечка не для того мы сюда прибыли «Сейчас мы с тобой займемся наиболее важными делами. Я подготовлю мясо для жарки на углях, а ты вон из тех кустиков достанешь деревянное корыто». Я показал рукой сыну на кусты дикой смородины. «И натаскаешь в него воды вторым котелком. Напоешь сначала наших лошадок, а потом семейство урчаны. Затем обиходишь и как следует Вымой лошадок, чтобы лесные слепни их не кусали. Только не забудь родниковую воду с кипятком в деревянном корыте перемешать, перед тем, как начнёшь поить животину и рысей. К тому времени, как ты всё сделаешь, я уже приготовлю для нас горячий обед. Когда я закончил жарить мясо кабанчика и приготовил звар в малом котлеке, Иван успел закончить Все порученные ему дела. Вся трибуха и большая часть тушки кабана, оставшаяся после разделки добычи, была отдана нашим рысям. Они растащили свои доли по ближайшим кустам, и вскоре из них стали раздаваться довольные звуки рысивого чавканья. Для себя, с сыном, я оставил лишь самые лакомые и нежные кусочки. На два-три дня нам зажаренного вполне хватит, а там мы охотой еще кого-нибудь добудем. Едва мы с сыном приступили к обиду, как мне пришло мысленное сообщение от Урчаны. Друг, к нашей полянке медленно приближается один из тех, с кем ты раньше общался. Почему ты решила, Урчана, что мы с ним раньше общались? Мысленно спросил я рысь. Я узнала его по запаху, что принёс ветер. Его запах похож на твой. Вы раньше встречались возле большой норы в каменном холме. Что будем делать? Ничего. Уждите спокойно. Скорее всего, к нам идёт кто-то из моих родич. Урчана, как всегда, оказалась права. Через несколько минут на лесную полянку вышел мой помолодевший отец. Он остановился в трёх шагах от старого бревна, на котором мы сидели. "Доброго здравия и приятной трапезы", поздоровался он с нами. "И тебе доброго здравия, отец", первым ответил я. "Присаживайся. Надеюсь, ты отобедаешь с нами, не откажешься?" "Деда?" удивлённо воскликнул Иван, и вскочив с бревна, замер с куском жареного мяса в руке. Не удивляйся, Ванечка. Я энто, я живой и здоровый. Вот только помолодел малость. Мой отец подошёл и крепко обнял Ивана. А ты, внучок, как я погляжу, скоро совсем уже богатырём станешь. Росточком-то почти Демида догнал. Да и по лесу без шума, как отец ходишь. Выпустил внука из своих объятий. Мой отец вместе с ним разместился на старом бревне. Ты не смотри на меня так, Ванечка, словно призрака из мира наве увидел. А лучше мясо доедывай, пока горячее. Не знающий, что ответить, Иван последовал совету моего деда. Он молча кушал, то и дело бросая взгляды на появившегося росфинника, словно бы боясь, что тот может вновь биссследное исчезнуть. А мой отец, отдавая должное внимание жареному мясу, ни на что не отвлекался. Когда мы наелись и перешли к горячему звару, я подбросил сушняка в малый костёр, после чего спросил: "Отец, а ты чего средь бела дня возле сопок выглядывал? За пришломи чужаками следил?" Ванечка рассказал: "Ну да, Он в той стороне свои ловчие петли и ловушки на лесных ушастиков расставлял. Вот и заметил, как ты в молодом кустарнике спрятался и за двумя десятками чужаков наблюдал. Что они там вообще делают, тебе удалось выяснить? В кустарнике я уже в самом конце наблюдения оказался, а перед тем изрядно пришлось по лесу и возле сопок на животе поползти. так я понял из услышанных разговоров о этих чужаков, там какая-то райзполкомовская комиссия по лесозаготовкам их на дальний урман на разведку послала. Вот они между собой и выясняли, где и какой лес заготавливать будут. А в обнаруженной пещере они решили контору заготови участка разместить. Самих представителей комиссии там всего 5 или 6 человек. а все остальные для их охраны посланные. Я бы на них не стал обращать внимания. Вот только в одном из разговоров вооруженных людей я услышал, что все охранники получили приказ всех неизвестных, появившихся у пещеры в сопках, расстреливать на месте, без суда и следствия. Мол, раньше в пещере одна банда себе логово устроила. Вот потому-то, кроме бандитов, Никто про пещеру и не знает. А с бандитами советская власть не дождётся церемониться. Ничего себе приказится. Ведь они же могли случайно на моего Ивана наткнуться и убить его. Надобно будет по возвращению в поселение в Барнауль с Иваном Ивановичем съездить и узнать, кто охранникам такой категоричный приказ отдал. Думаю, что после нашего общения С партийными чиновниками из райисполкома приказ расстреливать на месте без суда и следствия отменят. Димит, ты думаешь, что чиновники из райисполкома прислушаются к вашим доводам и к голосу разума? Нет, отец, ни нашей с Иваном Ивановичем убедительной речи, ни тем более голос разума на райисполкомовских чиновников никогда не подействует. Только одно их может убедить урчащие голоса их животов. Чиновники знают, что наша артель постоянно охотится на дальнем Урмане. А после такого категоричного приказа охранникам лесозаготовищиков никто из артельных охотников больше не придёт к сопкам в поисках добычи. Значит, у нас опять не будет сырья для копчёностей. А следовательно, На столах партийных чиновников, а кажется, намного меньше вкусной еды. Как ты думаешь, отец, что для райисполкомовских будет важнее? Неизменность приказа охранникам или вкусные копчёности на их столах? Ведь помимо всего, у меня в пещере оборудовано холодное хранилище для охотничьих трофеев. А как ты сам только что мне сказал, в обнаруженной пещере они решили к контору за год участка разместить. Вот тебе ещё один важный повод без копчёных вкусностей остаться. Но самое главное состоит в том, что ежели лес на дальнем урмане начнут вырубать, то всё лесное зверё оттуда уйдёт в неизвестном направлении. И нашим артельщикам просто не на кого будет охотиться. На словах у тебя всё понятно получается, Демидышка. Вот только будут ли слушать такие доводы партийные чиновники? С грустью в голосе спросил мой отец. Пока с ними не поговорим, не узнаем. А предполагать мы с тобой всё что угодно можем. Тебе удалось узнать, долго ли они ещё возле сопок пребывать будут? Как я понял, они уже тут 3 дня находятся. И сегодня собирались в Барнаул возвращаться. В таком случае, отец, тебе какое-то время лучше с нами оставаться. Глупо получить пулю от охранников там, где можно вообще без стрельбы обойтись. Пули я не получу в любом случае, Демид, ибо при своих выходах всегда подаренной тобой защитной одеждой пользуюсь. Уже не раз пришлось проверить, как она от пули защищает. И когда же ты успел сие проверить? Когда из нашего нового поселения после встречи с числавым мячающим к своим на базу возвращался, на каких-то беглых душегубов в древнем Урмане случайно наткнулся, вот они в меня впятером без всяких лишних разговоров стрелять и начали. Хорошо, Что я со своими кольтами никогда не расстаюсь. Всех их там в урмане и положил. Вот так я опроверил, как защитная одежка действует. В тот раз она меня от четырёх пуль уберегла. Правда, эти пули меня с ног свалили. Но так даже лучше, всё получилось. Ибо те душегубы не увидели, как я из карманов одежды свои кольты доставал. После сказанного мы с отцом замолчали. Каждый думал о чём-то своём. Наше молчание прервал Иван. Деда, а куда вы пропали с лесной дороги, когда повезли бабушку Светлаяру в Барнаул на приём к доктору? Понимаешь, Ванечка, когда мы поехали в город, в дороге у твоей бабушки ещё хуже стало. Вот нам и пришлось бросить нашу пролёдку. Чтобы ее совсем не растрясло, и яд еще глубже по телу не распространился. Мы после отправились к другим целителям, где Светлояру Бетольдовну вылечили от отравления неизвестным ядом. Вот только у тех людей правило такое. Всех, кого они вылечивают, с ними навсегда жить остаются. Мы согласились на все их условия. Ведь жизнь твоей бабушки важнее. Мы согласились на все их условия. А они нас потом тоже очень хорошо подлечили и даже немного омолодили. Вот потому-то я сейчас выгляжу на 35, а не на 95 лет. Да и все прежние силы ко мне, как в далекой молодости, вернулись. Деда, а антицелители далеко от нашего поселения живут? Про тайное место, где они живут? «Мне рассказывать нельзя, Ванечка, но могу тебе сказать, что твой отец их всех прекрасно знает и давным-давно с ними дружит. Он к ним раньше довольно частенько в гости ходил, а последнее время очень редко там появляется. И кроме всего прочего, именно от Демида мы и узнали, что только в том тайном месте Светлояру Витольдовну спасти смогут, от неизвестного яда. Отец, получается, что в том тайном поселении целителей живут твои друзья? с грустью в голосе спросил меня Иван. А почему ты раньше мне про них никогда не рассказывал? Так держи тебе объяснил, что мои друзья не хотят, чтобы о них кто-нибудь узнал. Ведь там не только одни целители живут, но и другие разумные. им ведомы не только события прошлого, но и возможное будущее нашего мира. Ты просто подумай и на минутку представь себе, что с моими друзьями могли бы сотворить представители нынешней или прошлой власти. Насколько мне известно, мои друзья никогда не станут говорить нынешним властям, а о все возможном будущем. Ведь само будущее мы всегда своими делами создаём. Я понял тебя, отец, сказал Иван. Во все времена, находящиеся у власти, всегда старались уничтожить всех людей, которым открывалось будущее. Ведь не зря же в народе говорят, что нет пророков в своём отечестве. Ибо всех пророков представители власти рано или поздно убивают. Хотя я не прочь был бы с ними познакомиться и задать один единственный вопрос. А что за вопрос ты хотел бы им задать, Ванечка? Спрашивай, мой отец. Меня интересует, деда, будет ли война в скором будущем? Почему тебя именно война интересует, внук? Когда дядька Семён общался с дедом Иваном, у них все разговоры так или иначе либо про политику, либо по поводу будущей войны были. Димит Кого это? Мой внучок дядькой Семёном и дедом Иваном называет. Удивившись, задал мне вопрос отец. Семёна Марковича и Иван Иваныча, твоего и моего артельного помощника по снабжению. Семён на мой день рождения из Москвы приезжал вместе с моим увеличившимся семейством. Пока я со своими общался, Иван Иванович с Семёном целыми днями но в беседах проводили. Иногда их споры до криков доходили. А Ванечка у Ивана постоянно пропадает, помогая ему по хозяйству. Вот он их разговоров и наслушался. «Насчет Семена и Ивана я уже все понял, Демид. А вот про твое увеличившееся семейство хотелось бы более подробно услышать». «Тут все просто, отец. Все мои дети...» Кроме нашего Ванечки, теперь семейными стали. Мы с Иринушкой перед их отъездом в Москву дали своё родильское благословение и наставление. Вот и порадовали дети нас внуками и внучками. Так что у вас с матушкой теперь правнуков ещё больше стало. А избранники и избранницы из каких родов будут? В основном все избранники и избранницы из старых родов шляхты Великого княжества Литовского. Только одной Злате муж княжеского рода достался. Вот как удивился мой отец. И с кем же я через нашу Златку породнились? А породнились мы с Олейковичами, отец. С той родовой ветвью, что пошла от княжеского рода Олейковичей. которые когда-то жили в Копыле, а не в Слуцке. Правда, нынешние власти их Александровыми записали. Неважно, как их нынешние власти записали, Димит. Старинное имя Алелька всего лишь уменьшительное от имени Александр. Важно совсем другое, что со свадьбой нашей Златы ушло в прошлое старое противостояние между родами Старобогатовых и Гедеминовичей. Деда, а из-за чего противостояние между родами возникло? задал вопрос Иван. Понимаешь, Ванечка, часть потомков из рода великого князя Гедемина в те стародавние времена приняла латинское христианство, тем самым отринув старую веру наших предков. хотя заявляли они всем остальным родам, что решились на крещение только лишь для того, чтобы с правителями всех стран Европы хорошие отношения наладить. Вот только многие древние рода Великого княжества Литовского отвернулись от них, считая крестившихся вера отступниками и не желали с ними больше родницы. Наш княжеский род Старобогатовых в те стародавние времена был в числе отвернувшихся от великокняжеского рода Гедиминовичей. Я понятно объяснил. Понятно, деда. Вот и хорошо. А теперь поясни мне, почему тебя так волнуют разговоры старших о войне? Война всегда несёт много смертей людям. Ежели вскоре начнётся большая война, то моих старших братьев и сестёр скорее всего отправят воевать. Вот я за них и переживаю. Мне иногда бывает страшно, что они все на войне могут погибнуть. Может, я в чём-то не прав, и мне надо обно избавиться от своего страха и перестань бояться за братьев и сестёр. Знаешь, Ванечка, мой дед как-то обмолвился. Он сказал, что ничего не бояться, только одни дураки. Страх имеется у каждого разумного существа. Он подобен внутренней защите и повышает выживаемость в неизвестной обстановке. Ведь все неизвестное пугает, а страх останавливает и не дает совершить необдуманных поступков. Но все должно быть в меру. Когда внутренняя защита разумного существа перенасыщена тягостным напряжением, то страх может неизвеститься. из твоего помощника превратиться во врага. Вот тогда нужно возросший страх вовремя усмирить. А как же его усмирить, деда? Ведь когда страшно, тело деревянеет и перестаёт слушаться. Всё очень просто, Ванечка. Всегда помни старое правило, что пока у тебя всё в порядке, то бояться нечего. Когда ты попадаешь какую-то переделку, то бояться некогда. А вот когда всё уже закончилось, то бояться вообще не зачем. Я на всю жизнь запомнил слова моего деда и с тех пор придерживаюсь данного старого правила. И тебе советую поступать точно так же. Или, например, попробуй внутри себя создать потайное место, а когда выплывает наружу твой страх, То, хватай его и запирай на замок в потаённом месте. Запомни, внук, страх, что живёт в тебе, только лишь ты сам усмирить можешь. Когда ты его усмиришь, страх тебе мешать больше не станет, а тело твоё лишь тебя будет слушаться. А чтобы у тебя больше никогда не появлялись мысли о страхе, прими от меня небольшой подарок. И я увидел, как отец достал из кармана складень с белой отметкой и протянул его Ивану. Как им пользоваться, тебе потом Демид объяснит. «Деда, а что там в коробочке?» «Там необычная защитная одежда для тебя, Ванечка». «Благодарю, деда», – сказал Иван и нежно обнял моего отца. По их довольным лицам я сразу понял, что моему сыну понравился подарок деда, а моему отцу общение и проявленная чуткость внука.